Глава 22. Экзамены подкрались почти незаметно. Нет, я, конечно, понимала, что вот вот будет окончание школы, а значит финальные экзамены и выпускной. Но как-то не ожидала, что все произойдет так быстро. Вот только вчера, кажется, начался учебный год в завершающем школу классе одиннадцатом, А уже сегодня учебный год подошел к концу. Бесконечные фотосессии для школьных альбомов. Росписи пожеланий друг другу одноклассниками и учителями. И уже завтра будет первый экзамен. Только осознав все это, я действительно занервничала. Я получу аттестат об окончании среднего образования. Даже имея только его на руках, можно пойти работать. А я ведь еще не определилась, что хочу делать. Американские выпускники часто после окончания школы едут на целый год в путешествие. В России с этим иначе. «Самым важным после окончания школы является выбор университета. Мой отец способен оплатить обучение в любом вузе страны, даже за границей. Но хочу ли я этого? Я и сама не понимаю, чего хочу. Моя жизнь в последнее время стала проще. Меня больше не достает Ольга, не цепляет Стас. С ним у нас вообще полнейшая идилия. Этого я точно несколько месяцев назад не могла ожидать. Но с Натали у меня почему-то испортились отношения. В смысле, я, конечно, понимаю, из-за чего. Но совсем не пойму, почему она решила из-за своей влюбленности в моего сводного брата оборвать нашу дружбу. Для меня это было шоком. Мы столько лет дружили, лелеяли друг друга. Но между нами встал парень. Точнее, упроки Натали в том, что я начала официально встречаться с тем, кому она неровно дышала. Хуже всего то, что она как будто полностью меня вычеркнула из своей жизни, перестала со мной здороваться, ходить на совместные мероприятия. Я почувствовала предательство. Для Натали влюбленность в недоступного для нее Стаса стала выше нашей дружбы. Может, это и правильно. Люди, которые нам не подходят, сами потом отваливаются от нас. Жизнь проводит ревизию, в итоге какое-то время ты будешь себя чувствовать одиноко. Но лучше быть без друзей, чем с такими, которые упрекают тебя в том, что ты не отдала своего парня. До сих пор помню слова Натали. «Зачем он тебе? Ты же его всегда ненавидела. Стоило мне с ним начать общаться, как сразу же ты влезла. Я больше не хочу с тобой общаться. Ты так же и любого другого парня. Мне это ни к чему». То ли она это сказала в сердцах, то ли просто психанула, то ли давно хотела порвать нашу дружбу. Но ей это удалось. Теперь мы равнодушны друг к другу. И это, наверное, один из этапов взросления. Люди добровольно уходят из наших жизней, когда мы перестаем им быть выгодны. Иного объяснения я просто не вижу. Натали в лице меня почувствовала конкуренцию. Она легко от меня отказалась. Видимо, дружбы как таковой и нет. Есть только удобство и выгода. Пока тебе удобно с кем-то дружить, ты дружишь. Если дружба создает проблемы... Она заканчивается. Да, наверное, не бывает той самой настоящей дружбы, о которых мы читаем в книгах и смотрим в кино. А если и бывает, то это настолько редкий бриллиант, что далеко не каждому достается. Я думала, что мы с Натали лучшие подруги, что мы не разлей вода, что нашу дружбу ничто не способно разрушить, а оказалось, она очень даже может треснуть всего лишь из-за неподелённого парня. Это обидно и кажется несправедливым. Я ее любила, по-дружески любила. Возможно, и она меня. Но малейшее затруднение и дружбы больше нет. И я солгу, если скажу, что не страдала после нашего разрыва. Я страдала, и даже очень. Но время идет, оно не стоит на месте. Жизнь течет своим чередом. Вот и экзамены на носу, и так ожидаемый мной выпускной. Я выбрала красивое платье. Словно свадебное, я не стала его показывать Стасу. Хотелось своим видом его поразить. А как его поразить, если он уже видел платье? Поэтому я от него и прячу свой наряд. До самого дня выпускного. Учитывая, что выпускной будет проходить в два этапа, я основательно подготовилась. На бал у меня платье, а на дискотеку и встречу рассвета узкие джинсы, топы и легкая джинсовая куртка, если будет прохладно. Я планирую хорошо оттянуться, ведь не каждый день бывает выпускной. А уж как будет вести себя Наталья это ее проблемы, не мои больше. К экзаменам я подготовилась от и до. В голове бесконечные формулы и правила. Кажется, только это и осталось в моем мозге. Но как только экзамены будут сданы, я уверена, вся эта ненужная информация благополучно сотрётся из головы. Стас последнее время часто отсутствует дома что, несомненно, меня немного раздражает. Но сказать ему об этом я не могу, не хочу навязываться, да и не до сцен ревности сейчас. У меня на первом плане окончание школы, а уж отношения как-то ушли на второй план. Хотя я и переживаю, но совсем не показываю своих чувств. Одно я поняла точно — нельзя открываться полностью, никогда. Во всяком случае, до тех пор, пока не будешь уверен в том, что чувства взаимны что тобой не играют. Я, конечно, не считаю, что Стас мной играл или играет, просто он сейчас занят, поэтому у него мало времени на общение со мной. Наши встречи стали редки, но от этого они стали еще более прекрасными. Коптя мозг над учебниками, в сотый раз перерешивая одни и те же примеры, которые на лбу набили оскомину, я поняла, что закипело. Отложив учебники, дидактические материалы и другую макулатуру, Я решила поесть. Спустившись на первый этаж, услышала голос Стаса. Он говорил с моим отцом. Не хотелось, чтобы меня услышали, поэтому я тихонько прошмыгнула в укромное место и продолжила греть уши. «Идея мне нравится. Бизнес-план тоже хорошо подготовлен. В принципе, я готов вложиться. Завтра дам поручение бухгалтеру сделать платеж. А у тебя большие амбиции, Стас. Я совсем не ожидал». Спасибо. Сухо поблагодарив, мой сводный братец пожал руку отцу. Что они задумали? Что за бизнес? Может, поэтому стас последнее время отсутствует? А я по глупости ревновала. Я хотела ему сделать сюрприз на выпускной, нарядившись в шикарное платье. Он устроил куда больший сюрприз. Он решил обзавестись бизнесом, да еще таким, какой одобрил мой отец. А ведь папа умеет выбирать перспективные проекты. Вдруг гордость за Стаса охватила меня настолько, что я готова была ему сознаться, что стала невольной свидетельницей их разговора. Но порыв я еле-еле сдержала. Было бы некрасиво рушить его планы, меня поразить. А ведь он меня поразил. Я все время сходила с ума от ревности, а он не ерундой занимался, а готовился заняться бизнесом. Хорошее дело. Не будет работать над дядю, обогащая его. Сам построит свою империю.